Глава седьмая. Киран. «Что там у вас для меня?» — спросил Киран, выходя из машины, и сразу наступил в мутно-коричневую жижу, струящуюся по обочине переулка, тянущегося позади нескольких процветающих предприятий. Вдоль другой обочины застыли громадные мусорные контейнеры, в большинстве своем переполненные. В дальнем конце проулка по оживленной улице проносились машины, превращенные предзакатным светом в тусклые размытые пятна. Он взглянул на свою машину, которой и было-то всего несколько месяцев от роду. Как же неприятно оставлять ее в таких вот скверно освещенных, неохраняемых углах, как этот закоулок в деловом центре магического Сан-Франциско. Но привлекать внимание к своему местонахождению ему совершенно не улыбалось. Его шестерка ждала в стороне, выстроившись в шахматном порядке. Суровые закаленные бойцы, каждый из которых обладал чем-то своим мощным и уникальным. Эти парни пожертвовали своими жизнями, чтобы служить полубогу, ему. Свою преданность они доказали, принеся клятву крови, и получили за это прибавку сил и определенное усовершенствование навыков. Они были его глазами и ушами, там, где он не мог присутствовать лично. Вперед выступил Зорн. Среднего роста, крепкого телосложения, он был самым жестоким бойцом из всех, кого когда-либо видел Киран и ближе кого бы то ни было находился к тому, чтобы считаться его другом. Насколько Киран вообще мог это позволить? Зорн был первым из шестерки. Он стоял бы на стороне Кирана даже без присущих этому положению льгот. «Она никто, сэр», — сказал Зорн, протягивая папку. «Очень мало силы, почти никакого таланта и выпиющая бедность. Ничего, помимо того, что вы уже раскопали». Киран нахмурился, открыл папку и принялся водить пальцем по строчкам отчета. Действительно, та же самая информация, которую он видел в базе данных, без труда извлеченная и просмотренная в результате поиска по номерному знаку машины. Все детали на своем месте, ни одна не выбивается из ряда. Он вновь посмотрел на фотографию, сверил имя и адрес, потом покачал головой. «Не может быть». Захлопнув папку, Кирн сделал несколько шагов к ближайшему мусорному контейнеру и швырнул в него отчет. Отчет, в котором не было того, что он искал. «В ней огромная мощь», — произнес он, сравнивая свои воспоминания с прочитанными сведениями. «Тянет на высший пятый уровень». «Вы никогда прежде не ошибались в оценке силы, сэр», — проговорил Джек, — «высокий здоровяк, лучше всего чувствующий себя в глубоких водах». Однако в досье указана слабенькая двойка. Донован скрестил на груди руки. Его короткие сальные светлые волосы торчали во все стороны. Слабый второй уровень все-таки несколько отличается от сильного пятого. Известно, что оценки магов иногда бывают ошибочны, но не настолько же. Вы сказали, что она соответствовала роли, которую играла сэр. Зорн явно напоминал Кирану их предыдущий разговор. Расставшись с женщиной, Киран припарковался за рядом захудалых магазинчиков обшарпанного торгового комплекса и просто просидел минут десять, размышляя. Пытаясь разобраться с тем, с чем он только что столкнулся. С ощущением, по-прежнему, бурлящей в его крови будоража чувства магии этой женщины. Уникальное чувство, неповторимое, бодрящее. В конце концов, он собрался и встретился таки со своими людьми, но попросил их разыскать больше информации о ней. Он тряхнул головой, выкидывая из мыслей лишнее, обдумывая то, что видел, и пытаясь извлечь смысл из отчёта. «Она определённо бедна», — сказал он, вспоминая, как она выглядела. «Шпион или наёмный убийца могли бы носить плохо сидящую дешёвую одежду, но и обувь этой женщины была изношена запредельно». Туфли буквально облепляли ее ноги. Такой вид способен придать только время. Что не понадобилось бы высококвалифицированному наемнику? Профессиональному убийце, чья сила способна вызвать удивление?» — заметил Зорн. «Что ж, он знал, что говорит. Он и сам был таким убийцей, когда это требовалось Кирану. Ее дом зарегистрирован на нее с тех пор, как умерла ее мать. А на ее мать он был зарегистрирован почти с рождения Алексис», — сказал Киран. Она прожила там всю свою жизнь. Так, по крайней мере, следует из записей. «Человек, обладающий подобной мощью, никогда не был бы предоставлен сам себе», — сказал Тан, почесывая сквозь густую каштановую бороду подбородок. «По крайней мере, не в зоне двойного сообщества. Ваш отец захотел бы проследить за ней». «Но по бумагам у нее совсем мало силы», — напомнил Джек. «В этом-то и загвоздка». — пробормотал Киран. — Вы сказали, она не осознавала, что вы проследили за ней до магазина бытовых товаров. Зорн нахмурился. — Любой хоть сколько-нибудь обученный почуял бы это. — Легко. Киран вспоминал, как густой шлейф магии тянулся за этой Алексис. Точно волшебная пыльца фей. Женщина словно бросала ему вызов, подначивая последовать за ней. Он почувствовал ловушку, но, зная, что в состоянии отразить атаку, Решил посмотреть, что будет дальше, что она сделает. И ответ привел его в крайнее замешательство. Ничего, она не сделала абсолютно ничего. Она заметила его только тогда, когда он сам показался ей на глаза. Такого рода неведение невозможно подделать. Кто-кто, а я бы различил. Значит, ее не обучали, — уверенно сказал Зорн. Исключено, — ответил Киран. «Насчет нее подтверждается все, кроме уровня силы и ее магии». «Так что там, вы говорите, делает ее магия?» — спросил Донован. Киран чиркнул большим пальцем по своей груди сверху вниз. Потом, сжав кулаки, изобразил, будто раздвигает половинки. Мне показалось, что она влезла в самое мое нутро и вцепилась в жизненные центры. Я познал миг абсолютной первобытной уязвимости. Но прежде чем я успел ей ответить, она отстранилась. Он переступил с ноги на ногу, вспоминая, как она это сделала, и как потом, достав баллончик, сделала то же самое снова. Похоже, она не осознавала, что творит. Когда она поняла, что перцовый баллончик не сработал, то стала вести себя как легкая добыча, смиренно ожидающая своей судьбы. Она боялась меня. Я это чувствовал. Он покачал головой. Человек, обладающий такой магией, вообще не должен ничего бояться. Не знаю, что это была за магия, но она поражает. В ее досье сказано, что она говорящая с призраками, — сообщил Зорн. Кирен фыркнула двинулся к выходу из проулка. Она не говорящая с призраками. Я навидался их вдоволь. И собирался повидаться с еще одной. Все что угодно, лишь бы помочь матери. Потеря вонзилась в сердце, лишив Киры на дыхание. Тем не менее, я сравню ее с женщиной, с которой планирую встретиться. Эта говорящая с призраками считается лучшей в городе, но сомневаюсь, что она даст мне больше, чем кто-либо другой. Он глубоко вдохнул, пытаясь вернуть самообладание. «Добились ли мы какого-нибудь прогресса в отцовском офисе?» Вся шестерка содрогнулась от ярости. Кровная связь давала Кирану возможность смутно почувствовать их волнение и гнев. Та женщина — второстепенный курьез. А вот планы по свержению его отца требовали предельной сосредоточенности. Сосредоточенности и отваги. Теперь заговорил Генри. Я наладил контакт со второй секретаршей Валенса, а также с его постельной грелкой. И та и другая более чем счастлива выдать его секреты. «Пока они получают что-то взамен», — ухмыльнулся Джек. «Естественно», — с улыбкой отвечал Генри. Он еще не встречал женщину, которая не кричала бы в его объятиях. Так, по крайней мере, он утверждал. Несомненно, он очаровал и постельную грелку. «Валенс не из болтливых, но через телок я получу представление о его передвижениях и планах». «Я работаю с сотрудниками службы безопасности», — сказал Зорн. «Большинство из них недовольны». Их можно купить, но только делать это придется через третьих лиц. «У меня все дни напролет, третьи лица», — хихикнул Донован. «Все дни напролет. У меня есть список организаций, чьими услугами Валенс пользуется постоянно. Все остальные — легкая добыча. Они неразборчивы. Я также прокладываю себе путь через магистрат, общаясь и заводя друзей». Киран обогнул угол и вышел на людный тротуар. Уличные фонари струили желтое сияние, кажущиеся лишь чуть-чуть светлее пронизанного розовыми и оранжевыми прожилками облаков неба. В сердце магической половины Сан-Франциско прогуливались маги. Большинство ничем не отличались от своих немагических собратьев, но некоторые привлекали внимание бледно-зеленой кожей или трепетом густо оперенных крыльев. Из шикарных ресторанов доносились восхитительные запахи, а уличные торговцы зазывали туристов полюбоваться своими товарами. «Сколько времени у нас есть?» — тихо спросил Киран. Все внутри него вибрировало в предвкушении того, что должно произойти. «Люди валенца возобновят слежку за вами примерно через час», — ответил Зорн, не сверяясь с расписанием. Он сам взял на себя контроль над попытками валенса следить за сыном. У драгоценного папаши проблема с доверием. При необходимости придется сократить встречу. «И мы абсолютно уверены, что это говорящее с призраками никак не связано с моим отцом?» Киран уже увидел вывеску, которую искал. «Ясновидение ясное». И маленькими буквами чуть ниже имени. «Мы ясно видим в запредельном». «Безусловно», — заверил Донован. «Она никогда не общалась ни с кем из тех, кто напрямую подчиняется ему». Киран кивнул, зная, что отец неодобрительно относится ко многому из того, что передал Аид миру в том числе и к ясновидению. Будучи потомком Посейдона, отец близко к сердцу принимал старое соперничество братьев-олимпийцев. Кира накинул взглядом недавно побеленный фасад, украшенный экстравагантными золочеными завитками. Угловое расположение на одной из самых оживленных туристических улиц магического Сан-Франциско должно стоить весьма дорого. Эта женщина, очевидно, запрашивала высокую цену, но клиентуру не растеряла. Однако это уже означает, что она должна быть хороша в своем деле. Но он и раньше бывал одурачен подобными вещами. Множество раз. Зорн остановился у двери, огляделся и распахнул ее настиж. Донован и Джек вошли первыми, остальная шестерка замерла, дожидаясь, когда пройдет Киран. Он глубоко вздохнул, чувствуя знакомую тяжесть потери и боль от ухода матери. Он отчасти знал, что услышит. И боялся этого. Нужно с этим покончить. Пробормоталон перешагнул порог и оказался в тускло освещенном вестибюле, наполненном тихой музыкой и слабым щекочущим нос ароматом благовоний. Стены здесь были задрапированы серым шелком. Стоял окруженный стульями низкий стеклянный столик. По бетонному полу к стойке регистрации из вишневого дерева тянулся роскошный восточный ковер. Когда женщина за стойкой увидела гостя, глаза ее вспыхнули, а губы растянула взволнованная улыбка. «Она не узнала меня», — проговорил Киран, полуобернувшись к Зорну. «Как же это он не сообразил раньше!» «Алексис!» — не выказала ни малейших признаков узнавания. «Добро пожаловать, полубог Киран», — произнесла зарумянившаяся женщина за стойкой, поправляя волосы. «Счастливо видеть вас!» Ясно, конечно, примет вас лично, она ждет в комнате три. Она вела себя и говорила со мной так, как вела и говорила бы с любым другим. Киран без слов отвернулся от женщины. Обычно он каждого одаривал мимолетной вежливостью, чего от него недвусмысленно требовала мать и с чем мирился отец. Но сейчас его мозг яростно работал, вставляя на место очередной кусочек новой любимой головоломки. Большинство людей, как минимум, слышали обо мне даже если они не знают меня в лицо. А вы ей назвались? тихо спросил Донован, когда они прошли сквозь занавесь из нанизанных на нити стеклянных бусин. Нет. Киран заметил дверь, в которую должен был войти. Тройка цифра излюбленная мистиками, но это не вселяло в него особых надежд. Кажется, такие вещи никогда не помогают им выполнять свою работу. Если так, значит она не из тех, кто следит за текущими событиями. Голос Донована тоже звучал приглушённо. Он то и дело напряжённо озирался, прищурившись. Мысль о духах, задержавшихся в мире живых, ему не нравилась. Как и никому из парней. Но не знать сына правящего в Сан-Франциско полубога? Киран остановился перед закрытой дверью третьей комнаты. «Даже если она и знала, но не видела фотографий, то почему должна была предположить, что это вы?» — спросил Джек. «Думаю, это доказывает, что она основательно укренилась в зоне двойного сообщества, как и следует из досье», — сказал Донован. «Люди селятся там не просто так. И если они не преступники, скрывающиеся от магистрата, у них нет причин знать то, что происходит в том или другом сообществе. Политика их редко затрагивает». Киран кивнул. «Абсолютно точно. Ответ верен и соответствует условиям ее проживания. Но ее магия...» и уровень ее силы выходит из ряда вон. Такие, как она, не должны проскальзывать в щели, и обычно этого не происходит. Так что все это опасно таинственно.